Глава одиннадцатая. Яма. Денис. «Обалденная у нас работа!» — проорал Дима через дождь, ветер и вой моторки. Я закутался в куцы дождевик и почти до глаз натянул шапку. Погодка скурвилась как раз под нашу вылазку на реку. Наш провожатый довольно улыбался и что-то пытался показывать, рассказывать. Видимо, считал, что долго нам не продержаться но я не собирался отказываться от планов. Мы приближались к локации, которую мне указал Коля, я смог украдкой глянуть на телефон. Еще немного. Убирая мобильник в карман, я посмотрел на Надю. Ей было хуже всех. Или она так выглядела. Едва мы вышли на улицу, я предложил не кататься с нами в такую погоду. Но она же упрямая. Пусть теперь мокнет, как все. «Замерзла — Замерзла! — проорал я. Надя только шмыгнула носом и отвернулась. Мы переглянулись с Димкой. Он хмыкнул и закатил глаза. Я даже Мишаню не взял в такую гнусь, а это полезло. Что за женщина, мать ее? Очень хотелось злиться на Надину тупость, бестолковое упрямство и гордость, но даже промокший и замерзший я не способен испытывать к ней негатив. Она казалась мне очень красивой, прекрасной даже в своем упоротом желании следить за мной в оба глаза. Надя, как и все мы, пыталась спрятаться от мокрого ветра. С ее головы все время падал капюшон бестолковой куртки, а она с трудом натягивала его обратно. Ровно на секунду. «Давайте здесь остановимся! Я сделаю пробу!» — прокричал я нашему капитану. Он сдвинул брови. «Что ж так быстро накатался, господин ведущий?» — проворчал мужик. «Начальство велело вас вести дальше». «Мне здесь нравится. Да и погодка так себе». «Неужели?» — буркнул наш водитель и направил лодку к берегу. Я достал телефон, сверяясь с картой. «Да, тут. Я почти сразу увидел яму по поудаль от берега». Улыбка грозила растащить мой рот от уха до уха. Я чудом сдерживался. — Чудак человек! Не прекращал тихо ругаться лодочник. — На улице холод собачий, а он устраивает прогулки на катере. Жаль, шампанского с устрицами не прихватили, а то пикник бы тут устроили. Вид располагает. Погода опять же шик. — Дим, работаем! — скомандовал я оператору, который и так был готов начать. Текст я давно приготовил и выучил. Стендап в таком живописном месте получится отличный. Главное потом не сдохнуть от воспаления легких во имя истинной свободы слова. Я приготовил нехитрые инструменты. Коля советовал взять обычные стаканчики для анализов в аптеке. Совок я тоже прихватил, но это позже. На берегу стало чуть приятнее. Ветер больше не трепал кишки через рот, а дождик почти перестал. Я глянул на Надю, которая вела себя слишком тихо для... Для Нади. Я еще на берегу оценил ее кожаные бежевые сапоги чуть ниже колена на устойчивом каблуке и узкие брюки, которые она в них заправила. В сочетании с кожаной курткой синего цвета выглядело стильно. Но не очень уместно в такой холод. Ей бы что-то из отдела походов подобрать, а не выпендриваться. Надя стояла чуть поодаль, Чтобы не мешать нам снимать, нос летило пристально. Ее плечи неестественно подскочили вверх, она почти до носа натянула на лицо ворот куртки. Острым глазом я заметил, что она мелко дрожит. Ее коленки вибрировали. Казалось, еще немного, Надя просто сломается пополам от напряжения. Я не смог игнорировать ее ужасное состояние. — Дим, секунду, ладно? — Хоть пять, — бросил оператор, настраивая технику. По пути к Наде я сдернул с шеи шарф и шапку. — Можешь подержать? — спросил ее, протягивая вещи. — В лодку б — рыкнула она, чуть запнувшись из-за дрожи. — Там грязь адская! Надя недовольно выдохнула и протянула руку. — Ладно, давай! — Спасибо! Я улыбнулся и натянул на нее шапку, замотал шарфом, подмигнул. Не давая ей шанса ругаться, я быстро проговорил. Так точно не уронишь. Держи крепко. И убежал. «Денис, ты замерзнешь!» — крикнула она мне в спину. Я обернулся и махнул рукой. Мне в кадре все равно не положены аксессуары. Я врал. Только на заре своей репортерской карьеры я мог пижонски отвергнуть шапку на морозе ради записи стендапа. Отмороженные уши меня давно не возбуждали. Но ради Надя я был готов рискнуть здоровьем. Около часа мы снимали на берегу. Я смотрел в камеру на общие и крупные планы, которые мы заранее подготовили с Димой. Он, как всегда, идеально ловил кадры. Я спокойно спустился к воде, чтобы взять пробу, зная, что Димка снимает все необходимое без подсказок. Стендап я записал с двух дублей. Мастерство не пропьешь и не заморозишь по пути на лодке. «Можем ехать?» – спросили хором Надя и лодочник. Да, сейчас. Только пройдемся еще по полю. Две минуты. Дим, с рук поснимай меня. Дима моих планов не знал, но послушно снял аппарат со штатива. Я пройдусь вон туда. Сделай панорамным. Конечно. Договорившись, я достал из рюкзака экшен камеру на ленте. Дима увидел и дернул бровью. Кратким покачиванием головы я запретил ему спрашивать. Он промолчал. Зато ко мне прицепилась Надя. «Денис, ты далеко?» «Два шага», — ответил я. «Для подсъема нужно. Это перебивки в сюжете». «Ты мне не рассказывай, что такое перебивки в сюжете», — раздраженно фыркнула она. «Вы и так наснимали на полный метр». «Позволь мне делать мою работу, хорошо?» Могла сидеть на заводе, как все начальство. Мы не заставляли тащиться по воде в дождь. Огрызнулся я и пошел в сторону ямы быстрыми широкими шагами. Грязь скользила под ногами, грозя устроить мне шикарные русские горки на ровном месте. Думал, Надя обидится и отстанет, но она снова меня удивила. «Майоров, стой!» — кричала она мне в спину. Я обернулся и увидел, как Надя бежит, почти падая следом. «Денис, я никуда тебя не отпускал одного! Стой!» Я так офигел, что послушался. И остановился. «Ты меня не отпускала?» Уточнил я, дождавшись Надю. «Прости, дорогая, но я тебе не обязан подчиняться. Топай к лодке, ты мне тут не нужна». «Кто бы сомневался, тебе вообще никто не нужен. Удивляюсь, как ты сам себя терпишь». В моем шарфе и шапке, в сапогах на каблуках, брызгая слюной от злости и быстрого шага, Надя выглядела более чем комично. Но мне не было смешно. Я не хотел ее видеть даже рядом с моей ямой. — Уходи, — повторил я, — у меня тут дела. — Зачем камера на голове? — поинтересовалась Надя, никуда не собираюсь уходить. — Куда ты собрался? Что это за яма? Она увидела яму. Проклять. Не твое дело. — Ты — мое дело, майоров. Я сейчас тебя на задницу посажу и покатишься к берегу. Проваливай. «Ты собрался захорониться в этой могилке?» — едко предположила Надя. «Размечталась! Тогда зачем тебе яма?» Она уперла руки в бока. Дождь усилился и больно колол лицо, стекал по капюшону потоком. Надя не собиралась уступать. Знаю я этот взгляд, сам такое умею делать. Мама бы сказала, не зыркай, Дениска. «Не отстанешь, да?» Мог бы и не спрашивать, но спросил. Надя покачала головой. Я пожал плечами. Зачем отказывать девушке в удовольствии? Это не мой стиль. Что ж, тогда добро пожаловать. Я включил камеру и спрыгнул в яму. Она была неглубокая, по грудь мне примерно. Усложняло дело то, что дождь уже разбавил дно канавки. Мои ноги в трекерных ботинках тотчас увязли в грязевой жижи. «Что ты там делаешь?» — Иди ко мне, детка, я покажу. Продолжал я издеваться над Надей. Был уверен, что она не последует за мной, но опять ошибся. Через секунду Надя оказалась около меня. — На слабо меня брать не стоит, — сообщила она гордо. А в глазах я увидел отчаяние, ведь она тоже увязла. Уверен, Надя пожалела, едва оказалась внизу, но виду, как всегда, не показывала. Я больше не злился на нее, а сочувствовал. Зачем чудит? Сапожки жалко, вздохнул я, посмотрев вниз на ее красивые бежевые сапоги. Но в лодочках на шпильках было бы хуже. Надя игнорировала мои приколы, но лицо ее скорбело по светлой коже дорогой обуви. Я пошел к отвесной стенке, достал из кармана стаканчик для калы и собрал туда немного влажного грунта почти со дна. Потом с середины и взял пробу почти с поверхности. Фонарик экшн камера освещал хмурый день и темную яму. А на видео попадала и Надя тоже. Я не хотел этого. Даже Мишке не желал оказаться в этом месте. Но Надя сама выбрала. Выталкивать ее силы из моей ямы я не решился. Вою будет. И Пескунов, конечно, воспользуется ее жалобами на мое насилие. — Что ты делаешь, Денис? — поинтересовалась Надя. — Клад ищешь? — Совершаю шаманский обряд. — Какой? — Буду лепить дома куличики из местной грязи. — Не морочь мне голову. А когда луна станет красной, сделаю себе грязевую маску на морду. — Это спасет от лицемерия? — вернула Надя. — Неужели нет способа попроще? — Не пачкай сапоги. — А нет, с этим мы уже опоздали. Тогда хотя бы помолчи пару минут, я почти кончил. — Как быстро! — хмыкнула Надя. — Ты в своем репертуаре. Она врала в своих гаденьких намеках и знала об этом, но я не стал напоминать, как долго мы могли провести в более тесном контакте, в более чистом месте. Не в этот раз. Дождусь более подходящего. Я не злопамятный, но этот момент припомню. Засунув все свои драгоценные пробы почвы по карманам дождевика, я схватился за края ямы подтянулся и вылез наружу. Надя, конечно, не могла похвастаться таким развитым плечевым поясом, как у меня. Да и ростом была намного ниже. Она стояла с приоткрытыми губками, задрав голову, смотрела на меня. Глядя сверху вниз, я читал в ее глазах боль и сожаление. «Денис, ты же не бросишь меня здесь?» проговорила она, едва дыша. «Я мог поиздеваться, уйти и сделать вид, что бросаю». Вернуться и смеяться над ее слезами. Было бы весело, наверное. Я мог так шутить лет пять назад со стажерками. Но сегодня я просто подал ей руку и вытащил наверх. Силы я приложил чуть больше, чем требовалось, и Надя оказалась прижата ко мне. Я попятился по инерции, ноги подвели, и мы вместе упали назад. Я глухо охнул, больно приложившись копчиком. Надя оказалась нам мне верхом. Она распахнула глаза, перепугалась. «Боже, ты как?» Спросила она, не спеша встать с меня. Я крепче стиснул ее и потянулся к губам. Момент был прекрасный для поцелуя, разве что поганый дождь и холод можно было бы вычесть. Но я был рад очередной близости. Надя моей радости не разделила. Она накрыла мое лицо грязной ладошкой, запрещая поцелуй. Неуклюже скатившись с меня, она оказалась рядом на коленях и быстро встала на ноги. — Что ж, спасибо и на этом, — буркнул я, тоже поднявшись. Потер копчик и поморщился. Не болело, если честно, но хотелось немного сочувствия, что ли. Я же взял на себя удар. — Мне удалось. Надя обернулась и проговорила мягко. — Спасибо, что не бросил. — Я не брошу тебя, Надя, — сказал я. Сократил между нами расстояние и обнял ее, промокшую и растерянную. «Никогда тебя больше не брошу». Она не вырывалась. Я сам отпустил ее, решив, что не имею права на эти объятия. Надя снова семенила за мной, стараясь не отставать. Димка вскочил с борта лодки, увидев нас. «Я уж хотел идти на помощь!» — воскликнул он. «А я за багром!» — в своем репертуаре мрачно пошутил лодочник. «Чего вы там делали, господин ведущий? Неужели в чехарду играли?» «Казаки-разбойники», — ответил я на серьезных щах и подошел к воде. Слой грязи на моих ботинках был просто ужасным. Я не постеснялся намочить ноги, чтобы хоть немного избавиться от тонны почвы на обуви. Джинсы тоже заляпал, но их спасать буду позже, в отеле. Надя последовала моему примеру, тоже помыла сапожки. Они очистились намного лучше, чем мои. Я усмехнулся. — В следующий раз тоже такие надену, — сообщил я ей. — Могу одолжить, — проговорила она, зеркаля мой тон. Надя потянулась к воде, чтобы вымыть руки. Она смыла с них грязь и набрала воды, чтобы поднести к лицу. Я перехватил ее запястье. — Не надо! — почти выкрикнул. — Почему? Оу... До нее дошло довольно быстро. Черт знает, что в этой воде. Нам и руки не стоило мочить, а уж умываться тем более. — У меня есть салфетки в сумке, — сказала она. — У меня такое же грязное лицо, как у тебя. — Возможно, — хохотнул я, оценивая брызги грязи на ее щеках. — Поплыли уже, а? — не стерпел наш проводник, лаская зажигание мотора. — Да, возвращаемся, Согласился я, залезая в лодку и подавая Наде руку. Она достала из сумки пачку салфеток и поделилась одной. Дима уже собрал оборудование и сложил на дне. Мы заняли места и погнали в сторону причала. Молчали всю дорогу. Даже наш мореход больше не ворчал. Надя и Дима тоже не задавали вопросов. Начальство комбинатов встретило нас пренебрежением и насмешками. Они кривили лица и прятали глаза. Думаю, я навсегда оставил здесь впечатление сумасшедшего из Москвы. Но мне все равно. Я хотел скорее в горячий душ. Кожа зудела от мокрой одежды и грязи. Слава богу, вода в нашем отеле текла бесперебойно горячей. Едва я вошел в номер, то сразу разделся, бросил грязные вещи в корзину и поспешил в душ. Помылся раз двадцать с мылом. Но зуд как будто впитался в меня. Наверное, это что-то нервное. Я взял с крючка халат, завернулся в него и рухнул на кровать. Халат мне не нравился. Он был какой-то слишком чистый. Жесткий, накрахмаленный что ли. Его грубые волокна раздражали кожу. Но одеваться мне хотелось еще меньше, чем терпеть. Я планировал не работать сегодня больше ни минуты. И желательно минимально шевелиться вообще. Включил телек, нашел какой-то сериал от Netflix и залип. Потом задремал, кажется. Проснулся опять из-за халата. Пришлось чесаться и продолжить просмотр. Ближе к ночи в мою дверь постучали. «Кто там?» — гаркнул я, не собираясь открывать обслуживание номеров. «Надя», — раздался приглушенный голос из-за двери. Я моментально вскочил с дивана и поспешил открыть.